Они тихонько подошли к кровати и долго, недоуменно разглядывали странную обстановку. Скомканные окровавленные простыни покрывала и одежду матери, брошенной в угол. Отца, стоявшего спиной к ним и лицом к постели. Его плечи показались им непривычно широкими, как у великана. А потом... Что эта за крошечная женщина лежит в разоренной постели матери? И почему она так нелепо обвернута пестрой занавесью? Где мама? — резко спросил Матюрен. Он не признавал мать в этой жалкой, распростертой перед ними кукле. Золотая ночь дрогнул и повернулся к детям, не зная, что им ответить. Марго подошла к кровати и вдруг восхищенно прошептала. «Ой, какая кукла! Наша мама превратилась в куклу! Да чего же она красивая!» «Мама умерла!» — сурово прервала ее Матильда. «Какая красивая!» — твердила Марго, не обращая внимания на остальных. «Мама умерла?» — неуверенно спросил Агюстен плохо понимая смысл этого слова. Красивая, красивая, красивая, как заведенная твердила Марго, склонясь над телом матери. Да, она умерла, громко отрезала Матильда. Виктор Фландрен смотрел на детей, и их лица плясали у него перед глазами точно языки пламени. Вдруг он бурно разрыдался и рухнул в ноги кровати. Слезы и слабость отца испугали мальчиков даже больше, чем смерть матери. Огюстен прижался к стене и начал монотонно и торопливо перечислять в алфавитном порядке департаменты и их столицы. Алье, столица Мулен, Альпы Верхнего Прованса, столица Дин. Верхние Альпы, Столица Габ, Ардеш, столица Прива. Матильда подошла к отцу и сказала, стараясь приподнять его голову. «Не плачь, папа, я здесь с тобой. Я тебя никогда не покину, правда, никогда, потому что я никогда не умру». Золотая ночь схватил и прижал к себе девочку. Он не понял смысл ее слов. Но она-то сама хорошо знала, что говорит. Она дала обед и клялась его исполнить. Матильда и в самом деле посвятила свою жизнь этой клятве, которую только одна и понимала. Клятве нерушимой и вечной преданности отцу. И этой преданности... Со временем было суждено увенчаться горьким и яростным одиночеством, ибо ее отравила взрослая свирепая ревность, как будто девочка получила в свою долю наследство от матери ее жадную, всепоглощающую любовь к Виктору Фландрину. — Красивая, красивая! — все еще бормотала Марго, робко гладя ледяные щеки Мелани. «Сомма — столица Амьен, Тарн — столица Альби», — тупо перечислял Агюстен с видом наказанного ученика, которому велели сто раз повторить невыученный урок. Внезапно Виктор Фландрен отстранил Матильду и встал, как ни в чем не бывало. Казалось, вместе со слезами он избавился сразу от всех чувств. Страха, стыда, печали. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты и спустился во двор. Эско, наконец, утихомирился. Стоя посреди двора, он тянул массивную голову к солнцу, которое давно стояла в зените, добела, раскалив небо с мелкими курчавыми облачками. Виктор Фландрен зашел в сарай, Взял тяжелый дровяной колун и направился к жеребцу. Увидев хозяина, Эска радостно заржал и потянулся к нему, готовясь, как всегда, уткнуться головой в плечо.